август второе раннее утро восемь с половиной лиг юго-восточных исады лагерь рабов серый не мог спать до побудки оставалось еще немало времени сотни его спала спал и весь огромный лагерь невольников которых почему-то харрадские военачальники упорно миновали свободными воинами великого тхряма Невдалеке заскрипели колеса огромных вазов, что везли в лагерь бочки с водой от ближайших колодцев. Воды давали мало, хватало не всем, и возле бочек постоянно разыгрывались драки. Зашевелились сонные караульщики-рабы, им бегом наперегонки нестись к вазам едва те остановится. Серый упруго поднялся на ноги. Никто не заставлял его это делать. Но каждое утро он обходил свою сотню, словно повинуясь накрепко усвоенной в прошлом воинской привычке. Толку от обходов вроде бы так и не было, но люди от чего-то чувствовали себя увереннее, если первые что они видели, просыпаясь по глухому грохоту кожаного била фигуру серого, молча обходящего, занятый сотни пятачок. «Мы...» — Уже, уже, сотник, уже! — двое парней, покрепче поддерживая кандальные цепи, затропились с бадьями к бочкам. Никто из спящих не пошевелился. Предстоял тяжелый день, и каждый старался урвать полную меру отпущенного хозяевами сна. Продолжая обходить лагерь, серый оказался возле самой границы. По углам располагались посты дозорных тхеремцев, но ограждения как отсутствовали. Несмотря на заманчивую близость кустов, бежать никто не пытался. Слишком свежи были еще в памяти крики тех, что рискнули. Ищейки и ловчие кречеты отыскали их мигом. Расправа была суровой. Пойманных оставили умирать над пышущими жаром углями, идущие мимо колонны рабов угрюмо взирали на казнь. Все наделись что там, где сошлись армии харады и неведомые орды южных пришельцев, станет полегче. Должны же им дать оружие, в конце-то концов, и расковать, а вот тогда посмотрим, кто кого. Так или почти так думало громадное большинство в невольничьем войске, что неуклонно продвигалось все дальше и дальше на юг. В шагах в пяти от зарослей серый остановился. Нет, у него не возникало и мысли о побеге, хотя оставленные бечом полутысячни коррупции сильно соднили. Просто там в чаще ему почудилось какое-то движение, словно кто-то опрометью из последних сил продирался сквозь сплетение ветвей, отчаянно пытаясь уйти от недальней погони. А погоня и впрямь близилась. Лязгало оружие, храпели и ржали кони, харадские охотники уверенно гнали жертву в краю леса. Серый замер, прислушиваясь. Ему казалось, что весь лагерь должен подняться на ноги, но все вокруг спали, добирая остатки ночного отдыха. Часовые хородримы лениво потягивались на своих постах. Серый, даже стоящий невдалеке от кустов, не возбуждал в них особого рвения. Никуда не денется, в кандалах-то. А если по дурости попытается бежать, так на то собаки есть. Жертва неслась из последних сил и прямиком к тому месту, где застыл серый. Листва дрогнуло, и на рыбака воззрилась хорошенькая, но до предела измученная девичья личика, все исцарапанное, исхлестанное ветками. Золотистые волосы спутались, разметались в беспорядке. Большие серые глаза мгновенно наполнил ужас, едва только девушка увидела стоящего перед ней, закованного в кандалы человека, а не вдалеке харадских лучников. Но позади настигала погоня, и на лице беглянки появилось выражение обреченности, и Серый заметил, как она потянула из ножен легкую саблю. И тогда одними глазами Серый приказал ей «иди ко мне». Часовые равнодушно глазели по сторонам. Шум погони раздавался уж совсем близко, и беглянка, наконец, решилась. Одним рывком она преодолела пустое пространство и оказалась рядом с Серым. Не произнеся ни слова, тот мгновенно толкнул ее к спавшим в повалку людям. Девушка быстро кивнул и, ловко прикрыв краем одежды роскошные золотые волосы, тотчас притворила спящие. Никто ничего не заметил. Только десятник среди людей, которого серый спрятал беглянку, быстро взглянул на серого и тотчас же кивнул. Если сотник что-то делает, значит, так надо. Затрещали кусты. Караульные, спохватившись, вскинули луки, но тотчас же ее пустили. Из зарослей вырвалась кавалькада тхерямских охотников за рабами. На длинных сворках елились псы и Старший из охотников что-то крикнул караульному и совсем не требовалось знать хоратский язык, чтобы понять. Он спрашивает, а не пробегало ли здесь? Часовые дружно замотали головами. Мол, ничего не видели, ничего не знаем. Псы же внезапно заскулили, упираясь лапами в землю и явно не желая идти дальше. Серый внимательно и пристально смотрел на них. Старший над погоней досадливо плюнул, зло рявкнул на жмущего конским копытом пса и развернул скакуна. За ним горяча коней понеслись остальные поимщики. Серый неспешно повернулся спиной к зарослям. Лицо его блестело от обильного пота. Казалось, он только что перетаскал на собственных плечах добрую сотню неподъемных тюков. Все происшествие заняло совсем немного времени, и тут грянула побудка. Август, третье. Сердцевой харат. Нет нужды говорить, что Фолку его спутники были в отчаянии. Никто не говорил ни слова. Забившись в темный заросший распадок, отысканный рогнуром они мрачно молчали. Ни у кого не доставалось сил говорить. Малыш что-то шептал, сжав кулаки, не то бронился самыми черными словами, а то взывал к прородителю Дьюрину. Торин просто молчал, но лицо его могло в тот миг. Напугать до полусмерти всех девятерых назгулов с уроном в придачу?» Более спокойным казался рогнур Кхандец твердо верил в судьбу. Они сделали все, что могли. И даже больше. Всемогущий рок рассудил иначе. Так что ж теперь убиваться? Видно, и Овен на роду написано остаться в Хараде. Наконец Кхандец нарушил затянувшиеся молчания. «Нам надо уходить!» И быстро будет большая охота, а у нас нет ни припасов, ни коней. Северный путь наверняка перекроют, а потому придется уходить туда, где нас не ждут, на юг. Он говорил четко и отрывисто, как о чем-то давно решенном. — На юг? — Фолка поднял глаза. — Я не ослышался. На юг именно так. Рагнур стукнул кулаком по ладони. — Там нас не ждут. Коней и все прочее возьмем в бою, и тогда к морю. — А-а-а, сляжем плод и поплывем, — схихидничал малыш. — Если припрет, может, поплывем. — Если, конечно, ты хочешь вернуться в Умбар без тени улыбки, — ответил Кхандец. — У нас, у морского народа, есть свои секреты. Так вот, если мы выйдем к определенному месту побережья и подадим сигнал, нас подберут первый же корабль. — Это как же? — невольно заинтересовался Фолку. увидишь — отрубил Рагнур, — это одна из наших тайн. — Так, — медленно протянул Фолку, — а Эовен, значит, пусть пропадает, так что ли? — Судьба неблагоприятствует нам, — пожал плечами Эльдринг. — Мы сделали все, что могли. — Но есть ты скажешь мне, что это не так, что в наших силах все изменить, добро... Фолку опустил голову. Все пропало, и заветный сосуд... С древобородовым питьем тоже. Не дотянуться теперь до Эовен даже в мыслях. Не понять, где она. А что толку сожалеть о несбыточном? Кони стали добычей хородримов, и о них надо забыть. Как о том, что было в сидельных сумках. Хорошо и что все оружие осталось при себе. Он молчал, не находя слов, чтобы опровергнуть жестокую правду Рогнура. В самом деле, что делать им, лишившимся всего? Пусть даже они с боем добудут коней. Что дальше? Что? Погоня тотчас же окажется у них за плечами. И потом, что станут они делать там, у моря? Тайные сигналы морского народа. А сколько времени придется ждать, пока придет ответ? — Мы не можем уйти, — спокойно и строго сказал Торин, глядя прямо в глаза к Хансу. — Мы не можем уйти. Ты как хочешь. Уходи, если честь твоя позволяет это. Рагнур вскочил. Глаза его налились кровью. Рука до половины вытянула саблю из ножен. Маленький гном тотчас же оказался напротив него. Меч и кинжал наготове. — Стойте! Да стойте же! Фолку кинулся разнимать гнома и человека. Готов хоть-вот вцепиться друг другу в глотку. — Совсем обезумели! Рагнур! — Малыш, Торин, забыли, с чем дело имеем? — А что он? — разом выпалили к ханди Цистроре. Каждый сказал, что думал. Строго проговорил Фолка. — Не судить же друг друга. Каждый выбирает свою дорогу. Нам будет очень не хватать тебя, Рагнур. Но если ты так решил, иди. Мы останемся здесь либо погибнем, вручая Иовин, либо спасем ее. Возвращаться без нее для нас хуже смерти. Вот и все. И незачем драться. Закончил устал Торин угрюмо кивнул. Малыш спрятал клинки. Чуть помедлив кхандец, тоже убрал руку с Эфеса. Несколько мгновений все молчали. — но это же безумие! — прорычал, наконец, рогнул. — Безумие! Но... — А, все равно остаюсь... И тотчас же слоны не было ничего. — А все-таки как вы намерены искать пропавшую? Фолку, Торин и малыш разом тяжело вздохнули. Ответить на это никто не мог. Август четвертый. Тридцать лик юго-восточней Хрисады. Лагерь рабов. Не так уж просто спрятать нового раба. Если каждое утро и каждый вечер обязательно перекличить да еще если вокруг все в цепях, а новичок нет, к тому же единственная золотоволосая девушка во всем громадном невольничем караване. Роханка! Взвизгнула какая-то молодая пленница из племени хегов, судя по вытянутому лицу, заостренному подбородку и чуть раскосым глазам. «Роханка!» — подхватились сразу несколько голосов, и придам сотни серого. В которой на самом деле, считая женщин, было почти двадцать десятков невольников, прокатился глухой ропот. «Роханка! Роханка, тварь!» Вокруг Иовин мгновенно образовалось пустое пространство. Женщины яростно шипели, мужчины косились и Иовин затравленно огляделась. Ее словно бы захватила чужая злая сила, как только девушка очутилась среди рабов. Она толком даже не понимала, что заставило ее тогда сделать роковой шаг из зарослей навстречу серому. Казалось, останься она там, в кустах, кто сумел бы уйти от погони и отыскать своих спутников. А теперь тащится здесь, среди толпы вчерашних врагов. Среди тех, кто люто ненавидит ее победоносную родину, разливы степей зеленого рахана и гордый вечный бег белого коня на ее стягах. Иовин чувствовал, что лишь сабля, с которой она так не рассталась, только глубоко упрятал в лохмоте, коими в изобилии снабдил ее серый, лишь сабля удерживает остальных невольников от того, чтобы немедленно не наброситься на нее, раз уж сотник не позволяет выдать ее охране. Ночью Иоанн боялась спать. Что спасет ее, беспомощную, если все эти грязные хейги, хаврары и прочие дикари, затопившие в злые годы войны западные земли, если в темноте они внезапно бросятся на нее, не помогут ни сабля, ни короткий кинжал, что она прятала за широким поясом? Сера это заметил. Когда после первой проведенной без ночи Иоанн, пошатываясь, встала в строй, Он тотчас оказался рядом. — Не спала, — сказал он, ни о чем ее не спрашивая. — Хорошо, сегодня ляжешь рядом со мной. И овен густо покраснела. Ей, деве воительницы прямо говорят, ложись со мной. Серый коротко взглянул, и овен отвела глаза. Он все понимал. Молча, без слов, с одного взгляда. И в ответный взор, чуть насмешливый и в то же время успокаивающий. — Не глупи, девочка, — говорил этот взор, — не глупи. На женщину-сотника никто, конечно, не дерзал посягать. Серый поддерживал твердый порядок. Два и даже три раза в самом начале он пустил в ход кулаки, и даже самые здоровые сильные мужчины падали без чувств, как подкошены. Золотые волосы и овен ведь были густо покрыты серой, засохшей грязью. Все лицо тоже размалевано серым. На ногах и руках звякали кандалы, правда, не настоящие Цепи — опасное оружие в умелых руках, и в невольничьем войске они так просто не валялись, где попало, но серый тут преуспел. Добытый им не весь где, цепь была старой и ржавой, без железных браслетов, и пришлось просто обкрутить ее вокруг щиколоток. Обмануть Харадрима это могло лишь издалека. Серый ни о чем не спрашивал девушку. Защищал — да, оберегал — да, но совершенно не интересовался ни ей самой, ни тем, как она оказалась здесь, в Харадских лесах, за сотни лика Трахана. И Овен не выдержала. Куда мы идем? Был вечер. Лагерь устраивался на ночлег. Тракт миновал редколесье и уходил все глубже и глубже в дремучие жаркие чащобы, где деревья взносились к самому поднебесью. Да какие деревья! Никогда до сели Йовен не видала ничего подобного. Кора тонула в море опутывавших стволы лиан с яркими, сочных красок цветами. Темно-зеленые мясистые листья, казалось, расталкивали друг друга, жадно стремясь к солнцу. Царила духота и было очень сыро. Тхеремские проводники несколько раз обошли все войско, предупреждая, как бы ни хотелось, пить можно только ту воду, что привозят в бочках. Лесные ручьи и речки, такие милые и ласковые на вид, таят смерть. Чем дальше на юг, тем меньше шансов вернуться домой, тем меньше шансов, что мастер халбутлы его друзья отыщут ее. Куда мы идем? — И овен лежала на голой земле. Рядом, на спине, скрестив руки на груди, странная, неудобная поза, вытянулся Серый. Серый не ответил, лишь чуть заметно повел головой. — Был, не все ли равно? Сейчас ничего не изменишь. — Я не могу так больше, — вырвалось у девушки. — Никто не может, — негромко проговорил Серый. — Но все идут. — Куда? Куда же? Что там? Там война. Серый лежал совершенно неподвижно, точно неживой. И мы будем сражаться за Великий Чарем. Непонятно было, говорит он, всерьез или нет. Война. Но ну, разве можно воевать в цепях? Значит, мы будем первые, — невозмутимо ответил бывший рыбак. Оружие. Думаю, нам придется отбивать его врагов, так что твоя сабля нам пригодится. Отбивать? — не поверил Иовин. — Голыми руками? Серый не ответил. Спускалась ночь. Далеко на юге за лесом по краю неба плясали исполинские белые молнии. Но в лагере не слышали и малейшего намека на раскаты. Странная какая-то гроза. Иовин ежилась, точно замерзая, хотя вокруг растекся горячий, душный, пропитанный зловонием гнилых болот воздух, неподвижный, жаркий, словно недобрый дух этих мест что злобно взирал на вторгшихся в его владение и человек напрасно старался отыскать хоть малейшие мгновение девушка сжалась закрывая голову руками дура дура несчастная дура возомнила о себе как красиво все получалось в мечтах сверкающий доспехами строй пехоты всескрушающие лавины несущиеся оконные полки копья и стрелы Тела поверженных врагов, все, как одно, отвратительные, нелюдские, и она, в кольчуге, обтекающей тело, точно вода, с подъятым мечом, несущейся свой весь опор, на разбегающийся от одного ее вида вражьи полки. И что же вместо этого? Что? Сперва похищение и плен. Сираль, владыки Тхерема потом тубала вытащившие овен из ловушки точно котенка из проруби потом мастер халбутлы его друзья для которых она оказалась лишь ненужной обузой нелепое бегство и вот венец всему караван рабов конечно и овен шла не в цепях в любую ночь могла она попытать счастье заросли призывно темнели совсем совсем близко И, однако, девушка знала, что на сей раз далеко ей не уйти. Караван тщательно охранялся. И пусть херемских стражников насчитывалось не столь много, главную опасность являли летучие отряды охотников со специально натасканными псами и соколами. Именно они не давали караванам разбежаться по дороге. Те, у кого хватило дерзости попытаться скрыться, поплатились сполна. Желающих последовать их примеру, сыскалось немного. И потом эти леса, неведомые, непонятные, где смерть подстерегает на каждом шагу, где не знаешь ни одного дерева, ни одного куста, ни одной былинки, где не ведаешь, что поесть, куда преклонить голову, чтобы не проснуться уже в утробе ночного добытчика. А еще оставался серый. Не мигая, его жуковатые глаза частенько задерживались на Иовин, и тогда девушку тотчас охватывала зноб. Она злилась на себя за собственную слабость. Дрожать? С чего бы? Серый не казался ни великаном, ни силачом, ни особо злобным, куда как ни молодой, совершенно седой. Он, наверное, сгодился бы в старшие братья отцу и Иовин. Ничего не было в нем особенного в этом сером, лицо как лицо глаза как глаза чуть чуть блекклаты уже начавший выцветать к старости а вот зыркнет и все равно страшно странный он какой то будто не живой однако рыбак неведомым образом ухитрялся держать в узде все две сотни доставшихся ему в подчинении душ хватало взгляда двух тр слов и все в сотне серого никто не дрался за скудный паек не чинил насилие над женщинами как в соседних отрядах. Немолодой уже вожак странным образом поспевал всюду, и Овин оставалась цела и невредима только благодаря ему. Девушка ни с кем не разговаривала. В спину жгли ненавидящие взгляды невольников, словно она, рожденная в Рохане, виновна была в их пленении. И если даже она и попытается сбежать, то желающих донести об этом охране тотчас найдется более чем достаточно». Тот даже серый не поможет. Ночь, раскинув во весь небосвод громадные крылья, пала на притаившийся лагерь. Точно филин на летучую мышь. И Овен закрыла глаза. «Будь что будет».